Глава пятая. Тая. Пап, уехал бы завтра, говорил л ё в а вечером по пути в аэропорт. Самолет а на самолет, с твоим давлением это не хорошо, ворчал друг. Какое к черту давление? Я молод и здоров. Опять что ли мать жаловалась? Возмутился дядя Багир. Молод-то молод, но с давлением шутки плохи. Не сдавался л ё в а и я даже не видя его лица знала, что он х м у р и т с я Хватит волноваться, отмахнулся дядя Багир. Вас устроил, с ректором поговорил. Что мне еще тут делать? Ты хуже мамы. Вот, по маме твоей опять-таки соскучился. Ты видел ее вчера? Рассмеялся друг, уже забыв про свое ворчание. Вот влюбишься и поймешь, что и дня вдали от своей половинки много. Философствовал он. Нет уж, спасибо, быть привязанным к юбке не для меня. У меня есть дела и поважнее. Ох, не хватает на тебя ремня, шарпейка. Ну, пап, возмутился л ё в а поворачиваясь на своем сидении. Так его дядя Багир будет знать, как булочкой меня обзывать. Хихикнула я. И вообще, кто бы говорил про привязанность? Хмыкнул дядя в своем стиле. Ты это сейчас о чем? Подозрительно спросил л ё в а Да так мысли в слух. Пожал он плечами. Приехали уже. Провожать меня не надо, не маленький. Не зачем вам в аэропорту толпиться. Ну, дядя Багир, все, Таечка, иди обниму и простимся. Вышел он из машины. С ним бесполезно спорить, сказал Лева, выходя следом и направляясь к багажнику за его сумкой. Вздохнув, я последовала за ним, вдруг чувствуя странную тоску. Все же я была домашней девочкой, и мысль о том, что вот сейчас дядя Багир уедет... Оставив наслевы одних так далеко от родного города, действовала угнетающе. Мы долго прощались, обнимаясь и слушая шутливые напутствия всегда веселого и добродушного отца Левы, а потом, постояв немного у машины, уехали. Ты чего это скисла? – спросил у меня друг. Не знаю, вздохнула я. Просто так странно, что никого нет с нами. Ты же сама этого хотела. покосился недоверчиво на меня л ё в а останавливаясь на светофоре. Хотела, но сама не знаю, Лев. Ох, дурочка! беззлобно рассмеялся он и приобнял меня за плечи, тепло улыбаясь. Зато никто не будет тебя контролировать, ты теперь взрослая. Ты издеваешься? посмотрела я на него. Ты меня будешь контролировать сильнее родителей. Не преувеличивай. Как только ты научишься исполнять основные обязанности по дому без напоминаний, я от тебя отстану. Будешь наслаждаться жизнью без взрослых, Лев, позвала я жалобно, кладя щеку на его плечо и глядя из-под л о б ь я Что, Тай? А вдруг я не справлюсь? Открыла я ему свой главный страх. Вдруг не получится и учиться нормально, и заботиться о себе. Дома, если я что-то не успевала, всегда спасала мама. Если ты намекаешь, чтобы я с т а л мамочкой, не дождешься, усмехнулся он. Тай, хватит драмы, все будет супер, мы справимся, и ты не одна. Может, ты и прав. Насчет чего? Насчет этого дежурства. Пояснила я, отрываясь от него и активно жестикулируя. Я себя знаю, все свои плохие стороны. Я буду надеяться на тебя, как на родителей, буду филонить, а мне и правда надо становиться взрослой и ответственной. Пойдем где-нибудь посидим и составим реальное расписание, не на словах, а на бумаге. Можем и к нотариусу зайти, заверить. л ё в а будь серьезным. Я правда хочу стать самостоятельной и взрослой и не бежать к мамочке или к тебе со всеми вопросами. Пойдем. Потащила я его в уютное кафе с видом на реку и проезжающие по ней белые катера. Мы уселись возле окна на мягкие диванчики напротив друг друга, и милая официантка принесла меню в кожаной папке. Усевшись поудобнее, а точнее положив ноги вдоль сидения горизонтально, я пробежалась взглядом по строчкам. Ничего себе цены! Это дорогое кафе. Может, пойдем отсюда? Да и мы уже сели, поморщился друг. Сегодня у нас с тобой праздник, начало новой самостоятельной жизни. Не очень-то хорошо начинать жизнь с т р а н ж и р с т в а Нам не нужно думать о деньгах, по крайней мере один раз можем потратиться. Расслабься, что ты напряглась, как будто собралась съесть половину месячного бюджета. А у нас есть бюджет? Отложила я меню и села ровно. И какой? Булочка. Лучше бы ты была прежней собой. Снова поморщился он, как от зубной боли. Ты слишком деятельный становишься. Короче, забей, я угощаю. Представь, что ты с парнем на свидании. Разве бы ты стала экономить? Точно заказала бы самое лучшее. Кстати, о парнях. У меня уже твой телефон. Все девки вокруг спрашивают. Заметила я, внимательно наблюдая за реакцией друга. Как начнешь их на свидания водить, сразу прокутишь весь наш бюджет. Что за фигня, булочка? Какие еще девки? Я учиться приехала, не развлекаться. Это ты у нас в клуб собралась? Не переводи стрелки, л ё в а Рассердилась от чего-то я, откладывая меню и наклоняясь к другу. Мы про тебя говорим. Лев. Ревнуешь что ли? в Шутку спросил я, усмехаясь. Пф, больно надо. Фыркнула она, тут же напуская на себя безразличный вид. Но знай, что ты мой. Сначала я, а потом все остальное, л ё в а Так всегда было и будет, понял? Самым серьезным видом спросила она, не сводя с меня глаз. А я бы и рад сказать, что это не так. И она слишком многое на себя берет. Да вот только права же, во всем права. Та я действительно была для меня в приоритете. Хорошо, хозяйка, как скажете. Отшутился я, чувствуя странную неловкость. Смотри мне, л ё в а у з н а ю что ты ставишь какую-нибудь девушку выше меня. Все, все, я понял, булочка, не надо больше угроз, молил я, поднимая руки в знак капитуляции. Тота -то же взяла она снова свое меню, просматривая список блюд. Я же невольно начал изучать ее взглядом. в с я такая маленькая и милая, никто и не подумает, посмотрев на этого ангелочка, что она может быть в л а с т н о й и в р е д н о й Я буду стейк из лосося. Хотелось бы, конечно, говядину, но на ночь лучше не нагружать свой желудок, решила она, откладывая меню. Ой, а ты что, даже не открыл меню? удивленно посмотрела она, заметив на себе мой взгляд. Я буду тоже, что и ты, нет особого аппетита. Сумел я выкрутиться, не г о в о р и т же лучшей подруге, что тупо завис на ней, обсмеет. Вот бы у меня не было этого аппетита, пробурчала она. Ну что за глупости, Тай, хватит загоняться со своими диетами. Ты отлично выглядишь, и пара тройка новых килограммов тебе никак не повредят. Кстати об этом. Не обратив внимания на мои слова, вскинулась она. Нам нужен зал. Будем ходить вместе. Ну пожалуй, с т а л е в а Я без тебя не потяну. Ты же знаешь, как я ненавижу фитнес. Закончила она, зная, что я не могу отказать, когда она так умоляюще смотрит своими большущими голубыми глазами. Ты же слышать не хотела про зал? Удивился я. Не хотела. Но я лучше буду ходить с тобой и есть, что хочу. Я устала быть вечно голодной. Просто нала она. Отказываться от еды тоже неправильно, рассказывал я ей. Надо питаться с б а л а н с и р о в а н н полезными продуктами, а еще, конечно же, регулярно заниматься спортом. Звучит слишком скучно, простонала она снова, скривив свою милую мордашку. Зато полезно. А если хочется сладенького? Побаловать себя можно, но есть сладкое на ночь не стоит. На ночь я и не ем. Зато завтракаешь тортом, напомнил я ей. Потом пропускаешь обед и съедаешь целую гору на ужин. Так никакого толка не будет. Понятно, протянула она с тяжелым обречённым вздохом. Ладно тебе булочка, не нужно изображать из себя вселенскую скорбь. Никто не заставляет тебя питаться правильно. Ты вовсе не толстая, заметил я, говоря чистую правду. Если даже будешь немножко пухла, й тебе это не повредит. Ты что? Тут же начала она возмущаться. Ты только посмотри на этот жир! Она схватила несчастный сантиметр кожи на животе, приподняв футболку, и продемонстрировала его мне. Позорище! Не выдумывай, это просто кожа. Но если ты так переживаешь по поводу своего лишнего веса, то завтра же начнем с ним бороться. Поспешил я завершить этот неудобный разговор, пока моя булочка не начала раздеваться на глазах у всех, показывая обнаженные участки тела. И вроде видел ее в купальнике сотни раз, да даже в нижнем белье видел, когда она ночевала у меня и ничего не стеснялась. Почему же сейчас у меня было ощущение, словно я в гору взбираюсь, дышать тяжело? И в жар бросила. На утро, встав по привычке в шесть ноль ноль, оделся в шорты, майку и кеды и пошел будить булочку. Правда, она так сладко спала, раскинувшись на постели, что мне стало откровенно жалко нарушать ее сон. Но мы же договорились отправиться с утра на пробежку. Перед сном она слезно умоляла разбудить ее и не слушала никаких возражений, что ее с утра даже пушкой не разбудить, особенно в такую рань. Булочка, просыпайся! Позвал я ее, рассматривая сонную м о р д а ш к у Взгляд опустился ниже, она спала в тонкой футболке, сквозь которую отчетливо просматривались два упругих х о л м и к а Черт, опять я на нее пялюсь не как друг, скорее как голодный маньяк. Рассердился на себя, но в голос уже прорвалась грубость. Ты собираешься просыпаться или нет? Сколько можно спать? Та я испуганно открыла глаза и захлопала д л и н н ю щ и м и ресницами, смотря на меня в полном недоумении. л ё в ты чего? – спросила она. Я тебя уже полчаса бужу, соврал я, чтобы оправдать в ее глазах г р у б ы й т о н и с в о е взвинченное состояние. Так и пробежку пропустить можно. Иди лучше завтрак готовь, я один побегаю. Нет, нет, я быстро. На удивление бодро вскочила она с постели. Подожди меня, пожалуйста, я только шорты надену. Лучше легинсы, на улице прохладно в такой час. б о я с ь что опять буду смотреть не туда, если она нацепит свои коротенькие шортики, сказал я. Окей, я пулей. Скрылась она ванной комнате, пока я все пытался прийти в себя от увиденной картины и от того, какую она вызвала реакцию. Черт знает, что со мной творится. Нельзя так смотреть на булочку. Лев, а давай перекусим на обратном пути? Влетая в спальню, предложила она. Ты же знаешь, что повар из меня тот еще. Если доверим наш завтрак мне, точно останемся голодными. Говорила она, доставая из тумбочки спортивный лифчик, топ и легинсы. Обычно я не видел проблемы в том, что тая без стеснения переодевалась в моем присутствии, но на этот раз меня словно ветром сдуло, что не осталось ею незамеченным. Лева, ты чего? Раздалось мне в спину, но я лишь махнул ей рукой и направился в кухню попить. Я все. Крикнула она, справившись буквально за минуту. Обываюсь? Да, я сейчас. Крикнул я в ответ. Хотел сначала взять нам воду, но решив, что бутылки будут только мешать, передумал. Купим потом в ларьке, блага они на каждом шагу. Что-то ты сегодня подозрительно активная, подметил я, выходя из квартиры. Так мы легли в двенадцать? Хихикнула она. Но вообще странно, что я несонная. Наверное, м е с я к и близко. т а я. Возмутился я на, что нахалка лишь продолжала хихикать, пихая меня в бок. Но я же просил. Поверь мне, Лева, тебе лучше быть в курсе происходящих в моем организме событий. Не то будет, как в прошлый раз. Хочешь повторение? Подразнила она меня, вспоминая случай, когда я, не подумав, задел ее, и она разревелась. Я все еще не привык к тому, что она в такие дни бывала до ужаса чувствительной и злой, являя собой взрывоопасный коктейль из эмоций. Я все же предпочел бы не знать о таких интимностях. Разве между нами может быть что-то интимное? Мы все знаем друг о друге, и что такого в месячных? Вы парни такие чувствительные, когда речь заходит об этом. Закатила она глаза. Может, нам просто не нравится думать о таких вещах. п о щ а д и мою психику, тай. Взмолился я.